Создана она для того, чтобы уберечь мир от страшных несчастий, если окажется, что Великий Ушеп ошибся в своих расчетах. Судя по всему, выходило, что ошибся таки, но столичных археологов не останавливали туманные намеки на возможные несчастья. Они стаями кружили около гробницы, пытаясь найти способ проникнуть внутрь, не взламывая вход. Последнее было непременным условием доступа к исследованию пирамиды, в чем давалась подписка «Подписка» государственных органах, разрешающих исследования, и приносилась клятва на крови перед старейшинами племени. Но решать обещания археологи не рисковали, так как несчастья, поджидающие клятва преступника, не отличались ни туманностью, ни сомнительной вероятностью. Все уже усвоили, что любая, даже самая тайная попытка поковыряться в древней кладке становится явной и заканчивается одинаково. Круппу в полном составе отлавливают по окрестностям – Кроизт прибывший из ближайшего города санитарную машину и увозят в специализированное заведение для душевнобольных. И вот однажды очередной исследователь древних тайн привёз с собой мага. На вид он ничем не отличался от обычного декаря из Северянина. Магия его была странной и чуждой, но старейшины моментально почувствовали перед ними настоящий, могущественный колдов. Акерна, сестра Нарны, проведила великие несчастья, которые принесёт этот пешерилец. Словом, переполох в тот день случился изрядный. Обсуждались даже варианты пристукнуть по-тихому и лишить разума превентивно, но ни одна прорицательница не обещала их успешного осуществления. Бледнолицый Мак был слишком силен и слишком чужд, и подобные фокусы с ним не прошли бы. Пока же старейшины спорили, думали и консультировались с провидцами, пришилец сделал свое черное дело. Он все-таки нашел тайный вход в гробницу и довольно быстро – Правда, очень скоро после этого археологи собрали свои манатки и с роняющей достоинства поспешностью дали деру из нехорошего места, только пыль за машинами заклубилась. Да-да, если кто не понял, именно пыль, так как до падения болот в тех местах еще не было. Там располагалось два или три поселка, вокруг которых постирались самые плодородные земли в этих краях. По всей видимости, поспешность, с которой удалились столицы ученые и люди, объяснялась двумя причинами. Во-первых, в гробнице явно нашли что-то интересное и требующее дальнейшего изучения в надлежащих условиях, а во-вторых, не все, кто вошёл туда вместе с магом, вышли обратно. Старищины выдохнули из-за не есть повседневными делами. Астрадно пришельцы за последующие пару лет вспомнили только раз, когда приехала из города Нарна. Тогда ещё юная студентка столичного университета 2 дня она пресказывала свои видения, и хотя все они впоследствии сбылись, На тот момент всё выглядело настолько невероятно, что ей попросту не поверили. Даже родной отец сказал, что город её испортил, исказил её видение, и не следовало ей уезжать. Словом, поссорились они. Нарна уехала, а несколько циклов спустя все её видения стали повторяться у разных женщин, у кого-то одно, у кого-то другое. Мужчины, как всегда, долго сомневались, искали объяснения, пытались всё списать на женскую внушаемость. Мужчинам всегда проще найти другое объяснение, чем признать свою неправоту. А пока они размышляли и обсуждали, грянуло падение. Долину тогда почти не задело. Это уже потом стал меняться климат, образовалось болото, люди начали болеть и умирать, а дети рождаться всё реже и не всегда здоровыми. Все беды пришли позже, а в тот момент Долина Куфти оставалась одним из спасённых богами местечек, где люди благополучно выжили. Как раз в день падения Колдун появился в долине во второй раз. Наверное, он тоже предвидел падение и торопился от него скрыться. С собой он притащил ученика и чемодан каких-то записей, с которыми направился прямо к старейшинам. И долго о чём-то договаривался за закрытыми дверями. Что он им обещал, так и не дошло до наших дней. Известно только, что они согласились ему помочь. Женщины тех времён пытались возражать, но их не послушали. Верховная старейшина своей властью запретила им даже высказываться, возгласив что-то невнятное о судьбе империи, которая не должна зависеть от всяческих бытовых мелочей. В ту же ночь при Шире смесье со старейшинами опять отправился к гробнице. Наутро они вернулись в селение, а спустя неделю вернулся и колдун. И вернулся он уже иным, не человеком. Потом они опять заперлись в доме Дрих... верховного старейшины – И опять целый день о чём-то договаривались. Мужчины не признаются до сих пор, как их угораздило заключить такое соглашение со столь ненадёжным господином. Но имея немного разума и воображения, легко догадаться, что получив желанное бессмертие, Колдон просто отказался от прежних обязательств, и вместо мечтания о возрождении империи союзникам пришлось довольствоваться тем, что им пожелали бросить от щедрот С тех пор и до ныне взаимовыгодное сотрудничество повелителя с народом Куфте ведется на его условиях. Ему предоставляют магические услуги и отдают самых одаренных мальчиков, которых он сам растит и обучает. Женщин обучать перестали вовсе. За что-то не взлюбил повелитель противоположный пол. Наверное, какая-нибудь вертихвостка в юности обманула. Или маминка слишком строго воспитывала. Теперь уж не выяснить. но каждый год он забирает в себе одну женщину и убивает ее, чтобы усилить свое могущество. А особое расположение его к верным союзникам заключается в том, что только одну и только раз в год. Они сколько хочет и когда хочет, как он поступает со всеми остальными. И выбирают кандидатку сами сельчане. Обычно отдают старых и больных, ему все равно, лишь бы дар не утратила. Но если выпадает такой неудачный год, когда никто не собирается в чертоге предков, Или вдруг, отбывая туда раньше договоренного дня, начинается такое?» На этом месте слушатели, не сговариваясь, переглянулись. «И как они не додумались создать для этого дела комиссию?» – не удержался Жак. «Ну, а он вам что?» – продолжил разговор Вильмир, игнорируя комментарий. «В первые годы после падения он помогал нам отбиваться от мародеров, снабжал рабочей силой и оружием, помог построить свою электростанцию и вырыть колодцы». честно перечислила Эрна, а потом он ушёл, занялся своими делами. К тому времени нам уже ничего от него не нужно было, но разорвать соглашение мы не могли, пока он сам того не захочет. Сейчас наше с ним сотрудничество трудно назвать добровольным. Нам просто некуда деваться. Ссорится с повелителем самоубийства, так и живём. Поэтому спускаться в посёлок вам не стоит. Нагмал вас выдаст, даже если ему самому это будет неприятно. Метер помолчал, устремив задумчивый взгляд вдаль, де виднелось над деревьями верхушка пирамиды. Затем, словно очнулся, порывисто обернулся и посмотрел в тёмные безмятежные глаза провидицы. Вы пришли сюда, медленно подбирая слова произнёс он, потому что у нас есть реальный шанс избавить вас от повелителя, и вы это уже знаете или по какой-то другой причине? «То, что сделали с ним вы, не продлится долго», – спокойно изрекла женщина. «Ты знаешь это?» «Знаю», – кивнул Мэтр, – «потому и пришел сюда искать другой способ. Вы не будете возражать, если мы с коллегами наведаемся к гробнице и попробуем выяснить, что же нашел там с корон». Эрна пожала плечами. «Это не важно». «А что важно?» «Важно одно – чтобы вы не погибли сами и не убили Кайдена раньше времени». Раньше времени? Это до каких пор? Пока жив повелитель. Хорошо, мы будем осторожны, но упокоить повелителя мы все-таки должны. Не совсем. Провидица запнулась точь-в-точь, -точь, как увиливающая от рассказа о вещах снах мафии. То есть и это тоже, но... Словом, делайте, что должно, только не ходите в поселок и не показывайтесь на глаза нашим старейшинам. Да не суд. Спасибо за предупреждение. Есть ещё что-то, что нам следует знать. Будьте осторожны с ним Шастом. Он щекнутый. Это ещё кто? Я не сказала. Ах, да, забыла. Это тот самый ученик повелителя, которого наставник привёл к нам после падения. Ему нужно было на ком-то испытать своё колдовство, прежде чем применить на себе. И он решил испытать на ученике. Вы хотите сказать, осторожно подтиснувался метр. Когда и слушатель, и переводчик немного справились с шоком, что он ещё и не один такой бессмертный. Такой один. Он бы не потерпел существования равных себе соперников. Ним счастье смертин, и ключчик его жизни и смерти держит в своих руках повелитель. От того ученик и помешался. Вот это действительно сюрприз. Похоже, великий герой был изумлён не меньше соратников. Получается, кроме загадки бессмертия повелителя, Нам придется искать еще и филактерий его ученика, который подлец с корон наверняка где-то надежно спрятал. Очень надежно кивнула женщина. Немшаст ищет его уже сто семьдесят лет. Мне Кайден сказал, он знает. А он не говорил, как эта штука выглядит, не утерпел Мафей. Он сам никогда его не видел, с сожалением ответил Эрна. А Мэтр с некоторым раздражением заметил. Спасибо за заботу, ваше высочество. Но я знаю, как выглядит филоктерий, и уж тем более это знает Мэтрэс Саморикан. А я нет, непостительно огрызнулся ученик, и никакой гарантии, что мне хоть кто-нибудь расскажет. Дальше цветные иллюстрации покажу, дабы вы не натворили чего-нибудь непоправимого в попытках выяснить самостоятельно. Пока они препирались, странная посетительница поднялась и собралась уходить. Похоже, на её взгляд, всё нужное уже было сказано.